Глава 27. Дим Попаданец. Через три дня состоялся военный совет. Присутствовало аж пятнадцать князей, пять из которых великие, а именно организатор похода, я сам и еще трое, два из которых находились в моем подчинении. Да и из 10 оставшихся простых князей четверо тоже были наняты мною вместе с дружинами. Неконтрольный пакет, конечно, но почти. А если учесть еще и то, что тут также присутствовали Ларине и Лермилель в качестве боевых магов, и Заара, как командир значительно увеличившегося Мифрилового дракона, то чувствовал я себя вполне уверенно. Да и с князем Вакошем удалось заранее достичь некоторых предварительных договоренностей. Отсюда следовало, что хоть формально я тут и был вторым по силе, но реально голосов имел куда больше. В том, что я оказался в новой армии таким влиятельным, была немалая заслуга Нура, проявившего инициативу, и на те же деньги умудрился нанять не сотню, а больше двух, и еще считал, что сильно переплатил будучи поставленным во временные рамки, заявил, что если бы не спешка, то нанял бы еще больше. Мое предложение напасть на графство Шер военный совет воспринял вполне благосклонно. Не бедное графство, многие о нем слышали, тем более что Зара, которая в прошлый раз оторвалась от преследования исключительно благодаря вражде между графом и приграничными баронами, подробно о ней рассказала. Она не сомневалась, что если мы соберем армию, реально способную одолеть графскую дружину, те к нам непременно присоединятся и в любом случае мешать не станут. А вот идея взять замок, который стоит чуть в стороне от города с таким же названием, и не трогать сам город им не понравилась. Почему нельзя заодно штурмовать и город, в котором, несомненно, добычи будет куда больше, они понять не могли или не желали но половину я вполне аргументированно сумел переубедить. «В том городе есть гномий банк, в котором лежат мои деньги, каковыми я и собираюсь расплатиться со всеми, кого нанял. А как всем известно, на время военных действий такие банки закрываются. Мне бы этого очень не хотелось, потому что я привык выполнять взятые на себя обязательства. Тех, кто был нанят за наличные...» Это более-менее устроило. Нет, пограбить город они бы не отказались, но и возражать уже не стали. А вот тем, кто шел за трофеями, такая перспектива не казалась очень разумной. Они предпочли бы взять штурмом город и оставить нетронутым графский замок. Кто бы сомневался? Тоже хорошая идея, не стал спорить я, но имеет ряд довольно неприятных недостатков. «Это какие же?» – выкрикнул один из сторонников взятия города. «О том, что численное превосходство в этом случае будет на стороне противника, говорить не будем». Стал терпеливо объяснять оппонентам. «Один северянин стоит десятка изнеженных горожан из центральных королевств!» – выкрикнул все тот же варварский князь. «Вот поэтому мы численное превосходство противника и не обсуждаем» согласился я с ним. И так ясно, что мы сильнее. Если бы дело было только за этим, то взяли бы и город, и замок, и вообще все графство. Слушатели одобрительно загудели. Еще бы, никто в их силе не сомневался, а это очень важно. Но для удара в спину большой силы не надо. Если мы будем штурмовать графский замок и не тронем город, то вряд ли городская стража станет ввязываться в драку. Им платят вовсе не за такие подвиги. А вот если, наоборот, начнем штурм города, то граф Шер не упустит случая ударить нам в спину. Работа у него такая — портить жизнь честным воинам. «А если между замком и городом поставить достаточно крупный отряд?» — спросил один из них. «Тогда ударов в спину точно не получится». «Крупный отряд — это всегда хорошо», — не стал спорить я. Удача и боги всегда на стороне крупных отрядов. Но кто тогда город штурмовать будет, если мы всю свою армию выставим охранять графа? Долго еще так спорили, но в конце концов чаша весов склонилась в мою сторону. Причем самой большой гирей меня поддержал великий князь Вакош. Что в общем-то неудивительно. Мы, а особенно Ли с ее связями, навели о нем справки, да я и сам с ним лично беседовал прежде чем этот военный совет устраивать. Оказался личностью незаурядной, только прикидывающейся глупым северным варваром. И великим князем он стал совсем недавно, завоевал нескольких соседей, увеличил дружину, захватил еще всех, кого смог, и оказался в безвыходном положении. Завоевывать больше некого, во всяком случае таких, на кого сил заведомо хватит. Но и останавливаться никак нельзя, иначе все достигнутое непременно развалится. Вот и затеял этот поход на юг. Так что ему победа была просто необходима, она бы обеспечила что-то вроде легитимности его власти. А богатые трофеи – вещь, конечно, желательная, но не гарантированная. Князь, собирая войска, такие доли в добыче наобещал, что самому вообще ничего не осталось. К тому же он, в отличие от других, прекрасно понимал, что на то, чтобы взять и замок, и город, у нас просто не хватит сил. И даже после этого спорили еще долго. Но в конечном итоге пришли к компромиссу, то есть приняли мое предложение, тем более, что я пообещал скупить все трофеи, пусть и по военным, но зато твердым ценам. Конечно, довольно низким, каким же еще? «Но лучше ехать домой с живыми деньгами в кошеле, чем с телегой разногабаритного и разноценного барахла». В общем, пришел три дня назад просто поговорить и, возможно, присоединиться к армии, а кончилось тем, что практически все ее и нанял. «Не виноват и я, оно само так получилось!» Стал в шутку оправдываться перед женами, когда остался с ними наедине. «Нур – наемник». Зря князь Вадим так громко говорил о том, что намерен платить наличными, и особенно о хорошем авансе. Вся таверна слышала. Наверняка для того и сказал, чтоб услышали. Князья не всегда так. Никогда не откажутся покрасоваться перед публикой. Он бы еще цены додумался назвать, не останется. Но, к счастью, хоть этого не сделал. И то ладно. Но все равно зря. Мне после этого намного труднее было торговаться. Однако и так за те же деньги нанял, считай вдвое больше народу, чем он ожидал. Эльфийка, та, которая Эледрель поморщилась, мне ничего не сказала. Но чувствую, мужу потом достанется. Неправильно это, когда деньгами жена заведует. Даже у самих эльфов такого нет. «И вообще, с чего бы это ей быть недовольной? Я же сэкономил!» Тут расценки совсем другие, чем в Центральных Королевствах. Да и люди рады получить работу, за которую платят реальными деньгами, а не обещаниями трофеев. А их еще добыть нужно, да и неизвестно, получится ли. «Может, кому и покажется странным, что я, будучи сам наемником, — Стараюсь точно таким же продающим свой меч за деньги воякам Заплатить как можно меньше А ничего странного или ненормального в этом нет Самое обычное дело Я еще и помощник командира Мифрилового дракона И обязан прежде всего заботиться о своих людях И о своем отряде Что и делаю Вот узнают северные варвары Что нам значительно больше платят И захотят столько же Похвальное желание И, что самое главное, осуществимое Достаточно вступить в мифриловый дракон Не временно, на один поход А с более серьезным контрактом Ведь большинство из них пожелают поступить именно так Тут к магу провицу ходить не надо И так все ясно Я с Зарой уже переговорил, многих взять к себе сможем. У нее после нашей неожиданной встречи с князем Вадимом планы большие, и в том числе на расширение отряда. Думаю, надеяться наняться на постоянную службу. И это дело, несомненно, хорошее, особенно у такого господина. Мы уже далеко не всех подряд принимаем, как было в начале» а только самых лучших, ну, а лучше мы больше платить не грех. Нам же платят, и оружием снабжают, и вообще, все правильно и справедливо. Да и князь мои такие рассуждения одобрил, а вместе с ним и одна из светлых эльфиек, та, которая целительница, хотя поначалу и была недовольна. Но это ничего, она всегда недовольна. Особенно, когда о деньгах речь заходит. Может, и не зря князь Вадим распоряжаться ими ей доверил. Сам бы давно все спустил и не заметил бы. Кстати, обе светлые магии жизни владеют. Причем очень хорошо. Всех раненых в отряде вылечили. И что поразительно, бесплатно. Не ожидал от ушастых. Нетипично для них поэтому косые взгляды вполне можно и потерпеть. Самое интересное, что сначала я даже не знал, на войну с каким врагом вербую наемников, а желающих все равно было хоть отбавляй. Когда выяснилось, что князь Вадим замахнулся аж на целого графа, причем настоящего, а не такого, у которого ничего кроме титула за душой нету, «Я был в некотором замешательстве. Северные варвары, ладно, придут, пограбят и уйдут за свои горы. Там их никто не достанет. Да и мы, наемники, тоже народ вольный. Ни к какому месту не привязаны. Поэтому вполне сможем уйти куда подальше. Ну а наши мечи везде покупатели найдутся. А сам он как собирается выкручиваться». У графа ведь и король в сюзеренах есть, и это будет равносильно объявлению войны всему королевству. Думает у себя в проклятых землях отсидеться. А оно, конечно, так, и туда, скорее всего, никто не полезет его выковыривать. Но, с другой стороны, там же ничуть не хуже можно было бы укрыться от любых притязаний самого графа Шера. В любом случае, это не мое дело. Я в политику не лезу. Зато в удачливости князя Вадима уже успел убедиться. Да и Зара не устает о ней повторять. Вон, через моря и земли северных варваров назад втрое быстрее прошли, чем вперед. Опять же эльфийки не стали бы связываться с тем, от кого нельзя получить серьезной прибыли, причем в долговременной перспективе. «Ушастое племя, оно такое!» Лариная темная эльфийка «Мой муж не просто везучий человек. Это я и так всегда знала. Он еще способен думать не на пару дней вперед, как это обычно делает абсолютное большинство людей, а на куда большую перспективу. Редкое качество для человека. Вот, казалось бы, какая разница, кто будет твоим врагом, граф или король, если ты и твой замок недоступны ни тому, ни другому». Для большинства действительно никакой. Иные разве что могут графа предпочесть. А разница на самом деле есть, и очень немаленькая. Граф Шер считает нас всех своими личными врагами, и если не сможет достать, то по мелочи пакостить будет обязательно. Король, совершенно другое дело, совсем иной уровень отношений. Сегодня с ним воюешь, завтра мир заключил, а послезавтра уже вообще союзниками стали. Мой Дим не только прекрасно это понимает, но еще и сумел нанять для осуществления своих планов целую армию северных варваров, оставаясь при этом как бы в стороне, мол, это не я пошел войной на королевство, а великий князь Вакош. Мы же к нему уже потом присоединились, да и то только потому, что случайно совпало его нападение на графство Шер и ничем не обоснованные претензии этого графа лично к нам. Все логично». И позже будет куда проще с новым графом мир заключить. Нужно признать, что армия получилась довольно пестрая. Совершить крупный налет даже на графство, взять что-нибудь на приступ, пограбить, а потом опять уйти к себе через перевалы вполне хватит. А вот для ведения какой-либо полноценной или хотя бы издали напоминающей таковую войны совершенно непригодно. Все бы ничего, но Дим напомнил, что я у него военный министр. «Так что мне и командовать». «Нет, так мы не договаривались. Сначала даже не посоветовался, а теперь все на меня хочешь спихнуть?» Объявила я. Дим только хитро улыбнулся в ответ. «А то сборище великих и малых князей, которое ты подсовываешь под видом армии, об этом знает?» Спросила я мужа. «Нет, конечно». Совершенно серьезно ответил он. «Вот и будет повод узнать, насколько ты хороший полководец». «И зачем это нужно?» Задала я вопрос, уже подозревая, каким будет ответ. «Сумеешь командовать этой толпой так, чтобы они об этом даже не заподозрили, значит, годишься в министры». Ответил именно то, что я ожидала от него услышать муж. «Как будто я мечтаю о навязанном мне посте, но ведь никому другому и не доверишь, так что придется соглашаться». «Понятно, только и осталось ответить. Это его метод, сам как раз так и делает». Помню, как в самом начале нашего знакомства крутил той же Элидриэль почти как хотел. И при этом Светла еще думала, будто она его использует в своих целях. Да и со мной потом было очень похоже. Какой бы аморфной наша армия не выглядела, но собрались всего за три дня и сразу пошли через перевалы. Дорога там была вполне приличная, так что пробрались без приключений. Даже все телеги прошли практически без поломок, что и на хорошей дороге редкость. Застряли только на другой стороне, в торговом городе, что там имелся, но надолго не задерживались. Всего два дня на отдых, закупку припасов и наем еще некоторого количества воинов, пожелавших присоединиться к походу. А внезапном нападении не могло быть и речи, прав был муж, когда говорил князю, что пограничные бароны будут знать о наших планах и готовиться к встрече, так что торопиться необходимости не наблюдалось никакой. Прежде всего надо было договориться с этими самыми баронами как минимум об их нейтралитете, а желательно о совместных действиях. Поскольку по эту сторону гор к эльфам относились с куда большим почтением, чем на севере, то переговоры вели в основном мысль. Эльфийская принцесса это звучит гордо. Шутил по этому поводу Вадим. Мы с Эдреэль давно научились абсолютно точно определять, когда муж шутит. Даже если не понимаем его извращенного юмора. Правда, он хитрый и научился одновременно и шутить, и говорить серьезно. И в таких случаях, бывало, удавалось сбить на столку. Шутки шутками, а тут он совершенно прав. К князю северных варваров, даже к настоящему, отношение довольно скептическое. А вот эльфийскую принцессу как минимум выслушают. Да и не принцессу тоже. Прежде всего поспрашивали у кого из местных баронов самые натянутые отношения с графом Шер. Муж настаивал на том, чтобы нашли именно тех, у кого претензии к самому графу, а не к графству. Мудрое решение. «Мы воюем не с графством, и тем более не с королевством, в которое оно входит, а с нехорошим человеком, стоящим во главе. Вон сколько врагов нажил, давно пора с ним разобраться». Озвучил Дим причины нашего похода. Этот граф многим успел дорогу перейти. Не любили его тут, совсем. Так что найти желающих оказалось делом нетрудным. Четыре барона со своими дружинами, пусть и немногочисленными, но зато куда более дисциплинированными, чем у князей северных варваров. Трое послали своих сыновей с отрядами поменьше и больше полусотни рыцарей, которые были сами по себе. Вот с ними меня ждал сюрприз». Четверти из них было совершенно все равно, куда ехать и с кем воевать, что для многих бездомных рыцарей обычное дело. Еще четверть отправлялась с нами исключительно для того, чтобы покрасоваться своей отвагой аж перед тремя настоящими эльфийками. Люди! Неужели они думают привлечь таким образом внимание хоть одно из нас? Но сюрпризом оказались не они, а оставшиеся, причем большая часть рыцарей. Они отправились в этот поход только потому, что в нем принимал участие мой муж, знаменитый князь Вадим, повелитель страшных проклятых земель, супруг двух эльфийских принцесс, если не королев, гроза морских разбойников, страшный сон для зеленых орков и проклятие для сликовников, а также великий писатель из гномик гор. Это, пока мы блуждали по покинутым землям и выбирались из северных морей? Молва нас гуляла и множилась, обрастая слухами и всевозможными небылицами, поэтому жаждущих прикоснуться к легенде и примерить на себя хотя бы часть нашей славы было совсем немало. «Когда знаменитый князь Вадим брал штурмом замок Шер, мы были с ним», — предсказывал один такой рыцарь другому. Темная принцесса Ларине одним магическим ударом вышибла тяжелые ворота, и туда хлынула великая армия. Светлая принцесса Эледрель исцеляла тяжело раненых прямо на поле боя, и они опять шли в атаку с ее именем на устах. А принцесса Лермилиэль держала непробиваемый щит над всем нашим войском. Замок Шерпал, потому что просто не мог не пасть. Я находилась достаточно далеко, и собеседники меня не видели, но у эльфов не только уши длинные, но и сам слух хороший. Из каких пор рыжая ли стала принцессой, пуская насколько угодно рассказывает, что в ее время статус капитана Звездного корабля был намного выше, чем у императорской дочки, давно подозревая, что она просто умеет врать магу разума, иначе такие глупости не объяснить. И в любом случае, теперь другие времена. Вообще забавные разговоры я нечаянно подслушала. Если уже до начала войны сочиняли такие истории, то что же будет через несколько лет после победы?